Между реальностями. «Дядя Саша!» Александр вздрогнул и открыл глаза. В дверь ванной заглядывал Вовка. «Привет, а я тут уснул немного», — улыбнулся Александр. «Мама спрашивает, не пора ли тебе вылезать». «Да, наверное, уже пора». Александр сел и выключил воду. «Вовка!» — заговорщицки позвал он. «У меня к тебе важное поручение». «Чего?» — шепотом ответил тот. «У меня в домике под столом есть тайник. Вытащишь одну доску, и там лежит холщовый пакет. Можешь незаметно принести его мне?» «Б «Без проблем», — кивнул Вовка и скрылся. Александр выбрался из ванны, завернулся в махровый халат и, превозмогая адскую боль в ступнях, держась за стены, пошел в свою комнату. Через несколько минут для приличия постучав, в дверь заглянула Галина. «Есть будешь?» — спросила она, и, не дожидаясь ответа, вкатила сервировочный столик, на котором стояла тарелка с супом, хлеб и соленье. «Зачем сюда-то?» — растерялся Александр. «Я бы спустился». «Да ладно!» — махнула рукой Галина. «Поговорить надо, а там не получится». Она переставила тарелки на стол и села напротив. «Ругаться будешь?» — виновато спросил Александр. «Да если бы от моей руга не был толк!» «Есть более важный разговор». «Даже не знаю, с чего начать. Ты ешь пока, а я подумаю». Александр взял ложку. «Ветеринар птицу посмотрел». Галина кивнула. «Это молодой ворон. Крыло повреждено и срослось неправильно. Чтобы он смог нормально летать, надо делать операцию. Это дорого?» «Не знаю. Надо в город вести. «Ладно, с ним потом разберемся. Что у тебя случилось?» «У меня полный дом привидений», — нервно засмеялась Галина. И плюс к этому жуткая депрессия, желание все бросить и сбежать. «Может, вам куда-нибудь в отпуск съездить?» «Да? А хозяйство на кого оставить? На тебя?» «Ну, не нукай. За тобой самим еще надо следить, как за ребенком. Не уводи от темы». «Да я не увожу». «Уводишь». Никто не желает видеть очевидного, и поэтому придумывают все, что угодно, лишь бы...» Она прижала к губам кулак, пытаясь не разреветься. «Галя, Галя, успокойся». Я же тоже видел, точнее слышал, если ты про те звуки. Слышал он и оставил меня здесь одну. — Галь, ну они же безобидные. Ты уверен? Она не выдержала и разрыдалась. — А может, может, это они из меня силы высасывают? — А по-моему, ты просто устала, — вздохнул Александр. — Ерунда, — помотала головой Галина, утирая слезы. — Не так уж я и упахиваюсь, у меня же все автоматизировано. — Нет, Саш, тут не в этом дело. «Просто, понимаешь, в жизни скопилось слишком много вопросов, на которые нет ответов. Они все словно чешутся, зудят, и это привидение стало последней каплей. Мне просто необходимо как-то все объяснить. Вот был бы жив дед Ефим...» «Мне тоже его не хватает», — вздохнул Александр. «Саш, придумай что-нибудь, пожалуйста. Ну, сочини какое-нибудь более или менее правдоподобное объяснение всему этому». «Иначе я просто сойду с ума». «Ветер?» — пожал плечами Александр. «Половицы скрипели из-за ветра. А кастрюля прыгала из-за землетрясения? А ты взлетел на высоту трех метров из-за... чего?» «Да, кстати, ты обещала показать это место. А ты сможешь забраться на чердак?» «Попробую». Александр отодвинул пустую тарелку и встал, морщась от боли. «Палку бы какую-нибудь». «Сейчас». Галина убежала и через минуту вернулась с посохом деда Ефима. «О, нормально!» — обрадовался Александр и, опираясь на закруглённый конец, поковылял к лестнице. «Ты лезь пока!» — сказала ему Галина. «А я за фотографией схожу!» Оказавшись на чердаке, Александр сразу понял, о чём идёт речь. Задрав голову, он рассматривал остатки строительных лесов, на которые забраться без каких-либо приспособлений не представлялось возможным. Вскоре в люк залезла Галина. «Ну что, сможешь дотуда допрыгнуть?» «Маловероятно. И как ты это объяснишь? Вот, смотри, фотография, как ты там лежишь». Александр взял снимок. «Темно, ничего не вижу». Он опустился на пол, чтобы разглядеть изображение в свете, идущем из люка. «Когда строили, экономили на всем», — сказала Галина. «А сейчас у Вовки все никак руки не дойдут электричество сюда провести. Да и не надо, если что, фонаря хватает». «Да — Да, — кивнул Александр, рассмотрев фотографию. — Явно я, и очевидно, что именно там. Но как? Здесь точно никаких стремянок не было? — Нет, конечно, здесь вообще ничего. Она вдруг замолчала и медленно опустилась на пол. «Что — Что? — напугался Александр. — Какая же я дура, — застонала Галина. — Как же я сразу-то не поняла? Она взяла в руки посох и встала. «Смотри — Смотри! Она зацепила загнутым концом за доску. «Сможешь теперь залезть?» «Теперь легко, но...» «Он же здесь хранился. Я его отсюда забрала, чтобы Оксане показать, а ты в это время, видимо, уже был наверху. Боже мой, как все просто!» «Вот видишь», — улыбнулся Александр, «и всему остальному тоже объяснение найдется». «Как все просто!» «Ладно, хорош причитать. Пойдем посмотрим, вдруг наша лунатичка вчера еще что-нибудь нарисовала». Галина кивнула и исчезла во тьме чердака. Через несколько секунд включился фонарь. Александр поднялся и заковылял на свет. Подойдя, он оперся на посох и заглянул в альбом через плечо Галины. «Что это?» «Вот бы знать! Каля-маля какая-то! Но сфоткать надо!» Она положила альбом на журнальный столик и включила фотоаппарат. «Поднеси фонарь поближе!» — попросила она. Александр развернулся и вздрогнул. Из темноты на него глядело бледное истощенное лицо. Незнакомец сделал несколько шагов назад и исчез за пределами освещенного круга. Александр, вцепившись в посох, быстро, насколько было возможно, пошел в темноту. «Саша, ты куда?» «Эй, я тебя видел!» «Кого?» — сняв со столба фонарь, Галина бросилась следом за ним. «Здесь кто-то есть. Ну-ка дай!» — он забрал у нее светильник. «Отойди к люку, чтобы он не мог сбежать!» «Саша!» «Галя, я его видел!» — зарычал Александр. «Это не привидение! Зови Вовку! Саша!» «Скорее всего, это бомж какой-нибудь. Вот тебе и летающие кастрюли и скрипящие половицы объясняются». В углу послышался шорох. Александр бросился на звук, но пришелец снова успел спрятаться. Александр замер, прислушиваясь. «Выходи! Все равно же найду!» — громко сказал он и поднял фонарь над головой. Свет упал на дверь. «Вот ты где!» — усмехнулся про себя Александр и потянул за кольцо, служившее ручкой. Раздался скрип, и створка открылась. Это был старинный шкаф, в одной половине которого висела какая-то изъеденная молью одежда, а в другом было несколько полок, заваленных всяким хламом. «Он где-то здесь!» — прошептал Александр и, раздвинув посохом лохмотья, посветил внутрь. Свет ни во что не упирался, словно задней стенки не было. Посох провалился в пустоту на всю длину. — Саша, Саша, успокойся, нет там ничего! — услышал он сзади голос Галины. — Здесь какой-то замаскированный ход, — удивился Александр. — Ты знала? — Саша, да очнись же ты, что с тобой? Александр обернулся и обнаружил, что стоит возле журнального столика. Галина трясет его за плечо, а фонарь по-прежнему висит на столбе. — Что это было? — выдохнул он. «Я никуда отсюда не уходил?» «Перестань, пожалуйста, меня пугать!» «Галя!» «У меня, кажется, галлюцинации!» «Пойдем-ка отсюда!» И он заковылял к светящемуся квадрату в полу. Вернувшись в свою комнату, он лег на кровать и закрыл глаза. Немного подташнивало и очень хотелось спать. Но следом за ним в комнату вошла Галина. «Нет, нет, ты не засыпай, пожалуйста!» Потребовала она, сев напротив кровати и положив на стол Машин альбом. «А то опять не поговорим, а потом времени не будет. Ну-ка, рассказывай, что с тобой происходит!» «Я же тебе сказал, галлюцинация, самая настоящая!» «Рассказывай!» Александр сел и, с трудом разлепив веки, посмотрел в окно, пытаясь восстановить образы, быстро тающие в памяти. «Когда я увидел рисунок, мне показалось, что я где-то уже это видел. Дежавю? «Не совсем», — помотал головой Александр. «Это другое, хотя объяснить разницу сложно. Но ты попытайся. У меня последнее время это состояние часто возникает. Как будто я что-то внезапно вспомнил и тут же снова забыл. Остается только чувство тревоги и еще какие-то обрывки эмоций. Вот и там рисунок словно пробудил какие-то воспоминания». «А может, не рисунок, а просто совпало?» «Я попытался сконцентрироваться, но ты попросила фонарь». Я потянулся за ним и вдруг увидел в темноте лицо. Такое, впалые щеки, нос с горбинкой, глаза близко посаженные, кожа такая сероватая, тонкие губы, борода, в общем, конкретное лицо. «Что? Прямо вот так и висело в воздухе?» Нет, это был человек, просто одежда темная, а на лицо падал свет. Ты знаешь, оно было настолько реальное, что мне кажется, я бы мог фоторобот составить. Саша, Галина понизила голос. А может это не галлюцинация? Может там и правду кто-то прячется? Тогда все эти скрипы, половицы, стуки легко объясняются. Так и я тебе о том же сказал. Ты? Когда? Там, на чердаке. «Я говорил что-нибудь?» «Нет», — ты молчал и стоял, как истукан, глядя в одну точку. «Вот, а я видел, как погнался за этим... призраком. А ты бежала вслед за мной и кричала, «Саша, Саша!» Я действительно кричала. А потом я потерял его из виду и начал искать. И заметил шкаф. Правда, я не сразу понял, что это шкаф. Сначала увидел просто дверь с таким массивным железным кольцом. «Стоп!» «Где ты его видел?» «Там», — Александр взмахнул рукой, «как если бы я прошел метра три вперед, а потом в левый темный угол». «Саша», — задохнулась Галина. «Но там действительно стоит старый шкаф, и именно с железным кольцом вместо ручки. Но с нашей точки он был не виден». «А что в этом шкафу?» «Бабушкины вещи. Я решила кое-что сохранить, чтобы потом внукам показывать, как одевались предки». Там любимая бабушкина шаль, платье, еще какая-то утварь домашняя. А задняя стенка там есть? Есть, конечно. Когда я отодвинул платье, то заметил там какой-то ход. Какой ход? Ты что? Это же третий этаж. Да я понимаю, просто так привиделось, а потом ты меня разбудила. Нет, Саша, такое случайно привидеться не может. А шкаф я этот видел, встрепенулся Александр. Помнишь, я тогда с велосипеда свалился и штаны разорвал, а ты потащила меня к себе зашивать. Да-да, этот шкаф в старом доме стоял. Бабушка твоя его открыла и достала шкатулку с нитками и всякими лоскутками. Да-да-да, и пока она штаны штопала, я тебя зеленкой мазала, — засмеялась Галина. А ты скулил, верещал и дул себе на коленки. Ага, аж голова, помню, закружилась. Хорошо. «Предположим, шкаф ты просто вспомнил. Но откуда ты мог знать, где он стоит?» Александр облокотился на стол и закрыл глаза, восстановив в памяти видение. «Вот он открывает шкаф, справа — вешалки, а слева — раз, два, три, три полки. На верхней лежат какие-то провода, шурупы, молоток, в общем, мужские хозяйственные мелочи. На средней — тряпье, старинные заржавевшие ножницы и шкатулка». Нижняя полка забита какими-то бумагами. «А шкатулка-то тоже сейчас в этом шкафу?» «Конечно». Александр снова мысленно вернулся к шкафу, представил, как раздвинул вешалки с одеждой и снова увидел тот же самый зияющий темный лаз. Он даже почувствовал запах подвальной сырости. Вглубь вела деревянная, почерневшая от времени лестница. Он собрался было уже начать спускаться, Но Галина лёгким толчком выдернула его в реальность. «Эй, не засыпай!» «А что лежит на нижней полке в этом шкафу?» «На нижней?» — она замерла на секундочку. «Ничего, она пустая. Хм, а на верхней?» «А барахло какое-то старинное. Пусатижи, гвозди. Решила, что выбросить всегда успею». «А шкатулка лежит на второй полке?» «Верно. А нижняя почему пустая?» Раньше там хранился альбом с фотографиями и документы, счета за свет, ну и бумаги разные. А где сейчас это все? Альбом у нас в спальне, в комоде, а документы, которые ненужные, сожгли. Зачем их хранить? Ага, то есть раньше на нижней полке все-таки лежали бумаги. Да, но к чему ты это спрашиваешь? Пытаюсь понять, почему я именно так все это увидел. Видимо, когда бабушка открыла шкаф, ты сфотографировал внутренности. «Возможно. Но тогда почему мое подсознание упорно прорисовывает к этой картине вход в подземелье? Можешь объяснить?» «Не-а», — помотала головой Галина. «Но жутко и интересно. Ясно же, что это неспроста. Давай подумаем, что может означать этот символ». «И мужик этот у меня из головы не идет. А принеси-ка мне бабушкин альбом. А вдруг, да...» «Только не вздумай заснуть», — погрозила она пальцем. «Я быстро!» Глаза предательски слепались. Чтобы не уснуть, Александр взял альбом, принесенный с чердака, и начал листать. Обычные детские рисунки, но что-то в них необычно. Открыв последнюю страницу, он вгляделся в то, что Галина назвала «Каля-маля». Это был просто узор. В центре спираль, по краям острые лепестки. Если бы не серый цвет, то можно было бы подумать, что ребенок изображал солнышко. Вдруг Александр ощутил, что пространство вокруг задрожало, это состояние уже было знакомо, пришло понимание, он уснул, но при этом частично продолжает оставаться в яве, глаза открыты, он видит реальный мир, но сквозь мир сновидений. И непонятно, что реально, а что нет. Вот вошла Галина и положила перед ним альбом, он медленно открывает рот, чтобы что-то сказать, пространство дрожит, словно каждый из миров тянет в свою сторону. Александр сконцентрировался, пытаясь удерживаться в промежуточном состоянии. Все происходит, как в замедленном кино. Галина подносит руку к голове, второй рукой ищет опору, хватается за стену и начинает падать. Он вскакивает, чтобы поддержать ее, но то ли из-за боли в ногах, то ли из-за сопротивления воздуха не успевает. Склонившись над лежащей на полу женщиной, Он замечает у нее на груди медальон, как солнце из горизонта, наполовину выглядывающее из-под платья. Он протягивает руку, чтобы достать его и рассмотреть. В этот момент открывается дверь, и на пороге в ярком свете солнца возникает силуэт. Александр прищурился и протянул к нему руку. Слова завязли во рту. — Дядя Саша! Мама! — пронзительный крик вывел Александра из оцепенения. «Что у вас случилось?» «Она упала в обморок. Зови папу». «Его нет, он д -д доктора обратно повез». Вовка бросил на пол мешок и кинулся к матери. Галина очнулась. «Все нормально», — улыбнулась она сыну. «Просто голова закружилась. Уже прошло». «Пойдем, я провожу тебя», — Вовка помог ей подняться. «Нет-нет, Володя, мы еще с дядей Сашей не договорили». «Завтра, да тоном, не допускающим возражений, заявил Вовка. «Да, Галь», — согласился Александр. «Я тоже спать хочу, аж крыша едет. Давай на сегодня закончим». «Ладно, но не вздумай исчезнуть», — она погрозила ему пальцем и вышла.